Глава 20. Конец. Когда 22 июля 1944 года Енина пришла домой, остальные жильцы прятались в подвале вместе с подразделением вермахта под командованием сержанта. Он приказал всем оставить квартиры незапертыми, чтобы его солдаты могли использовать их в качестве наблюдательных пунктов. Жильцам разрешалось входить туда только для того, чтобы приготовить еду. Енина с соседями слушали взрывы бомб и снарядов, и настроение у них повышалось. Очень скоро, спустя почти пять лет террора, немецкие оккупанты уйдут из города. На рассвете следующего дня на улице Люблина въехали танки. Солдаты, прятавшиеся в здании, где жила Янина, выбегали наружу, стреляли из противотанкового оружия и возвращались. С их лиц капал пот, а глаза были огромными от страха. Возле подъезда припарковался грузовик. Появился сержант и приказал всем жильцам перейти в другую часть подвала. Среди жильцов распространялись слухи. Кто-то говорил, что немцы бросили гранаты в подвал соседнего дома, где прятались люди. Другой сосед утверждал, что немцы выталкивают женщин, детей и стариков на улице, перегораживая ими путь советским танкам. Третий шептал, что немцы хватают мужчин и увозят их на принудительные работы. Люди паниковали. Вокруг раздавались споры и крики. Исключение составляли графиня Владислава сестрой, которые спокойно стояли на коленях на сыром полу и шептали свои особые молитвы, словно на утренней мессе. Первые два слуха Енина опровергла. Однако новость о том, что мужчин угоняют на работы, казалась вполне вероятной. На тот момент ее семья состояла из Генри, 18-летнего сына сгжинского риса, и подростка из Волыни, которого Енина спасла с крахмальной. Она не собиралась лишиться их в последний момент. Для Генри это означало бы разоблачение в качестве еврея и неминуемую смерть. Вчетвером они поднялись к себе в квартиру готовить завтрак. Генри предложил, чтобы все трое мужчин спрятались в гардеробной комнате без окон, примыкавшей к спальне, которую Енина могла бы задвинуть шкафом. Енина отвергла это предложение, потому что их отсутствие непременно заметили бы, и немцы, найдя мужчин, сразу бы их расстреляли. Надо было придумать способ убедить немцев не входить к ним в квартиру. И снова способности нины думать, как немцы, подсказала ей план. Оставив мужчин в квартире, она спустилась в подвал и сообщила сержанту, что у Риса Сгженского высокая температура и симптомы тифа. Сержант сразу приказал ей возвращаться в квартиру и оставаться там вместе с тремя мужчинами, чтобы не распространять инфекцию. Он также дал ей пол бутылки бренди для пациента. Они уложили Риса на матрас у входа в квартиру, а двое других мужчин остались в гардеробной с открытыми дверями, чтобы их не обвинили в том, что они из окон подают сигналы советским войскам. Тем временем Енина стала лечить Риса, выдав ему термометр и объяснив, как сделать так, чтобы тот показал высокую температуру. Она также рассказала ему, на какие симптомы надо жаловаться. В ту ночь жена привратника здания постучала к ним в двери. Она сказала, что в подвале спрятались несколько беглецов из Майданика, и им нужна мужская одежда. Енина не доверяла этой женщине. Она заявила о своем немецком происхождении в самом начале оккупации и свысока смотрела на Енину, когда та только появилась в доме. Но в последние дни превратилась в горячую патриотку Польши. Поэтому Янина отправила ее в Освояси, предупредив, что в квартире небезопасно и возможно инфекционное заболевание. На утро следующего дня в двери снова постучали. Енина открыла их распашку, считая, что так будет безопаснее. Кровь застыла у нее в жилах. У дверей стоял подчиненный доктора Бланки из Майданика. Увидев его в форме эсэсы-шлеме, вооруженного, Енина сначала запаниковала, но потом вспомнила, что на аресты эсэсовцы всегда приходят подвое. Возможно, он вообще ее не узнал, потому что она была с распущенными волосами, а он раньше видел ее только с косами заколотыми короной и покрытыми косынкой. Но что, если он пришел проверить сообщение о Тифе? Смогут ли они его обмануть? Он был хорошо знаком с этим заболеванием после службы в Майданике. Неужели они остались выжившими до сих пор, чтобы быть схваченными в последние минуты перед освобождением? «Так вот, мадам, где вы живете», — начал он. Я понятия не имел, кому иду, и уж, конечно, не рассчитывал увидеться с вами снова сейчас во время отступления но оно лишь временное, подмога уже идет. Тогда мы избавимся от этих животных, и они снова будут есть картофельные очистки. Вы бы видели, как они дерутся, как дикие звери. Они движутся на нас на танке, мы стреляем по нему, а они продолжают драться, даже когда горят там внутри, до самой смерти. Но я пришел не за этим. У вас кто-то болен? Это вступление, почти что в дружеском тоне, дало енине время собраться с мыслями. Обернувшись к Рису, она спросила озабоченно. «Какая у тебя температура, дорогой? Я еще не забрала у тебя градусник». Рис сунул термометр под мышку еще до того, как Янина открыла дверь и сейчас достал его. Он сказал, что температура высокая. Эсэсовец старался держаться подальше от больного, но задал несколько вопросов насчет симптомов. На некоторые ответила Янина, на остальные — сам Рис. Выслушав их, посетитель встревожился еще сильнее и отступил назад. Он выразил удивление случаем ТИФа в этой части города, где вода не заражена, но с диагнозом согласился. Выйдя на лестничную площадку, он подписал табличку и прикрепил ее к двери квартиры, велев Енине сидеть с остальными внутри. На табличке было написано «Вход воспрещен. Подозрение на ТИФ». Немного погодя, в дверь опять постучали. Енина открыв, обнаружила на пороге несколько флаконов с лекарством. Ее план сработал. Позднее, в тот же день, из подвала поднялся сосед сказать им, что немцы уходят, а еще немного позже они услышали, как от здания отъехал грузовик. Однако немецкие солдаты подожгли соседнее здание, и Енина с соседями пережили несколько тревожных минут, ожидая, что с их домом произойдет то же самое. Наконец, ночью к ним пришли советские солдаты и объявили, что они свободны, за исключением узников Майданика, прибежавших прошлой ночью. Солдаты решили, что они кажутся подозрительными, и отправили их в замик. Ранним утром 25 июля 1944 года жители Люблина выбрались из подвалов и бомбоубежищ и увидели свой город в руинах. Квартал за кварталом в небо поднимались полуразрушенные стены без окон и крыш. Некоторые здания еще горели. Кучи обломков, воронки от бомб, сгоревшие грузовики и танки перегораживали улицы. Повсюду были разбросаны части тел людей и животных, разорванных в клочья взрывами. Они гнили на июльской жаре, распространяя невыносимый запах и грозя эпидемиями. Советские войска взяли Майданик тремя днями ранее. Там оставалось 480 заключенных. В основном раненые советские военнопленные в поле 2 и жертвы операций по усмирению в поле 1. Эсэсовцы бросили лагерь всего за несколько часов до прихода русских, угнав с собой тысячу заключенных пешим маршем за 100 километров и затем посадив их на поезд в Аушвиц. По пути охранники сотнями расстреливали тех, кто не выдерживал быстрого темпа. В Майданике эсэсовцы уничтожили большую часть лагерной документации, но остались другие улики их преступлений, в том числе газовые камеры. Хотя они подожгли крематорий, его здание сохранилось, как и печи, а также горы обуглившихся человеческих останков. Трупы жертв из замика тоже лежали в ближайших рвах. Кучи человеческого праха и сотни тысяч пар обуви свидетельствовали о происходивших там массовых убийствах. Майданик был первым крупным немецким концентрационным лагерем, освобожденным советскими войсками, и первым, где сохранились доказательства того, что немцы использовали ядовитый газ для массовых казней в стационарных камерах. Русские привезли в лагерь иностранных журналистов, а также распространили кинохронику о том, что Красная Армия нашла там. Однако на Западе эти фильмы и материалы восприняли со скептицизмом. Нью-Йорк Геральд Трибьюн советовала не доверять страшилкам из Даже с учетом того, что нам известно о зверствах нацистов, данная информация кажется немыслимой. Как только немцы ушли, Люблинский штаб сопротивления начал формировать администрацию, которая подчинялась польскому правительству в изгнании в Лондоне. Однако 25 июля Советы передали власть над Люблином Польскому комитету национального освобождения, или ПКНО. Комитет был сформирован польскими коммунистами в Москве при содействии советской стороны, стремившейся обеспечить надежное управление на освобожденных территориях, и восстановление порядка в условиях продолжающейся войны. На следующий день войска первой армии войска польского промаршировали по улицам Люблина. Эта армия под командованием польского офицера Зигмунта Берлинга была создана советами и подчинялась Красной армии, которой принадлежало большинство ее командиров. Хотя армия Краева сражалась вместе с Красной Армией при освобождении Люблина, советское военное командование города предложило ее бойцам выбор вступить в ряды Первой армии войска польского или прекратить самостоятельную деятельность. АК отказалась от первого и большинство ее подразделений от второго. Обстановка в городе оставалась напряженной. Новая власть стремилась навести порядок, установить контроль над вооруженными формированиями и избежать хаоса. В этих условиях бойцы АК и участники подполья начали задерживаться. Кто-то для допроса, кто-то просто по подозрению. Камеры в замике и бараке Майданика вскоре снова оказались заполнены. Как только в Люблине прекратились бои, Енина вернулась в офис ГОС, Там к ней пришел нежданный визитер, заместитель министра труда, социальной работы и здравоохранения ПКНО доктор Ержи Маржицкий. Я здесь, чтобы выразить благодарность и восхищение нашего правительства вашей героической деятельностью и мужеством, проявленным во время оккупации. Я приглашаю вас участвовать в праздновании освобождения и церемонии памяти жертв Замика, где вы расскажете всем о своей борьбе. Однако Янина была так расстроена новостью о том, что многие ее товарищи оказались в замике и подвергаются допросам, что утратила обычную дипломатичность. Стараясь не выдавать своего разочарования, она посмотрела через плечо гостя и ответила. «Я не могу, месье министра, принять ваше приглашение. Я боролась, молилась и страдала ради Дня освобождения, как и большинство тех людей, которых сейчас держат в замике». 1 августа 1944 года АК устроила восстание в Варшаве, считая, что большая масса советских войск подошла к Висле с другой стороны от города и примет участие в боях. Это оказалось фатальным просчетом. Советских подразделений там было недостаточно. И хотя они могли оказать поддержку польским солдатам и гражданскому населению, храбро сражавшемуся с немцами в городе, Сталин не хотел помогать АК одержать крупную победу и привести к власти в Варшаве польское правительство в изгнании. Восстание застало немцев врасплох. Народ Варшавы поднялся на помощь АК, и ее силы захватили значительную часть города. Новость о восстании настолько разъярила Гитлера, что он приказал не только безжалостно подавить его, но и стереть город с лица земли, покарав всех жителей смертью. Немцы начали беспрестанно бомбить и обстреливать Варшаву. Туда было отправлено мощное подкрепление. Не делая разницы между солдатами АК, носившими на рукавные повязки, и гражданским населением, эсэсовцы врывались в дома, вытаскивали оттуда жителей и расстреливали. Только 5 августа СС расстреляли около 40 тысяч человек. АК значительно уступала СС по численности и вооружению. К моменту, когда союзники в сентябре попытались сбросить самолетов-боеприпасы для ее бойцов, было уже слишком поздно. После 63 дней героической борьбы АК сдалась 2 октября 1944 года. В городе погибло от 150 до 200 тысяч поляков. 85% из них — гражданское население. Оставшихся 280 тысяч поляков немцы угнали в лагерь Прушков, откуда 100 тысяч было отправлено в Рейх на принудительные работы и еще тысячи в концентрационные лагеря. Затем немцы беспощадно разграбили город и сожгли его дотла. Когда Красная Армия наконец вошла в Варшаву в январе 1945 более 80% города лежало в руинах. Пока союзники отмечали победу над нацистской Германией, в Польше праздник смешивался с тяжелыми мыслями. Многим, включая Янину, было не до радости. Годы террора, потерь и разрушений оставили глубокие раны. Народ, мечтавший о свободе, оказался перед новой реальностью. В стране устанавливался иной политический порядок, пришедший вместе с освобождением. Для Янины это время стало началом новой, непростой главы жизни.